И душа нашла выход. Сегодня мы говорим о мистике и психологии. Как они связаны друг с другом. А у нас в гостях психолог и мистик, профессор, доктор психологических наук Игорь Калинаускас. Оставайтесь с нами. После новостей мы продолжим. Мы включим телефоны, и вы сможете задать вопросы нашему гостю. Личный вопрос. Доброй ночи. В студии Светланы Свистуновой. И мы продолжаем программу «Личный вопрос». Сегодня мы говорим о психологии и мистике. Как человеку найти путь к себе? Как понять свой внутренний мир? Какие существуют для этого приемы и практики? У нас в гостях психолог, профессор, мистик, доктор психологических наук Игорь Калинаускас. Как и обещала, сейчас сообщу номер телефона. Начинайте звонить. 540-67. 98 код Москвы 495 540 67 98 код Москвы 495 Игорь Николаевич, вы сказали, что соединение внутреннего и внешнего это есть та самая главная задача, которая в результате раскрывает внутренний мир человека и, может быть, я уже добавлю от себя. помогает человеку почувствовать себя счастливым или реализованным, скажем так, и во внутреннем и во внешнем. Но существуют какие-то приемы. Вы знаете, существует очень большое разнообразие раз... всяких разных практик, которые во всяком случае хотя бы декларируют именно эту цель. Но поскольку речь идет именно о человеке внутреннем как уникальном событии во вселенной, значит весь вопрос в том, чтобы подобрать либо сам человек, да, пробуя аккуратно, либо встретив специалиста, подобрать такие практики, да, такие. Э -э системы, которые ему лично вот данному конкретному человеку помогут, потому что никто за него этот путь не пройдет. Видите, вот как говорил профессор Виноградов замечательно совершенно. Любая гипнотерапия — это слон в посудной лапке. То есть любой прямой вмешательство во внутреннее человека — это, как правило, деструктивные последствия. Но когда человек сам идет, да, у него есть такое желание, он замотивирован, он понимает ценность своего, себя внутреннего, он может прийти к этому через любое откровение, да, религиозное откровение, мистическое откровение от какой-то ситуации через вычайное, которое ему вдруг покажет, что внутри его есть из целый мир, да? И дальше вопрос практик – это вопрос очень строго индивидуальный. Понимаете, массовые занятия могут только,、э, как бы, ну что, ну там подготовить для этого инструмент, да? Но сам сам процесс он сугубо индивидуальный, очень интимный, очень аккуратный. Здесь можно человеку только помогать. То есть получается, что для одного возможно хорошо сидеть, медитировать на свечу, другому заниматься агнийогой, третьему хатха-йогой, четвёртому,、э, очень хорошо, если он ортодоксальный, православный, верующий. То есть у каждого свой путь, что называется,、Совершенно. к себе. Совершенно верно. Но есть какие-то общие моменты. Ну, как вот, если воспользоваться словами、э, из «Чайки» по имени Джандан Ричардоваха, «У, «У нас одно небо, но летаем мы в нём каждый сам». И вот чаще всего шарлатанство, да, и заблуждения людей начинаются тогда, когда они становятся позицию сделайте со мной что-нибудь, желательно вот это. Они не понимают, что сама по себе такая позиция, да, уже закрывает путь к внутреннему человеку. Понимаете, и открывают путь к манипулятивным всевозможным технологиям, которые, ну да, он, но、ну, с другой стороны, кто-то хочет именно этого получить удовольствие каких-то экзотических переживаний, разучить экзотические слова. Ну то есть сам те же самые наркотики, только без вреда для здоровья. А можно ли считать мистическим актом встречу не с самим собой, а, скажем, с каким-нибудь человеком? ну я не знаю я лично всегда был убежден для меня вот с этого началось ну что ли понятие о, о, о другой реальности с того что я вдруг осознал что вот я вот секунду назад не знал этого человека а вот секунду спустя уже знаю этого человека и вдруг я увидел как много должно было совпасть переплестись всевозможных обстоятельств так、да, что вот секунду назад «Это человек для меня не существовал как реальность, а секунду спустя уже существует». И, возможно, изменит вашу жизнь всё, через час. Может быть всё, что、да. угодно, понимаете? И это, мне кажется, вот такое постоянное чудо, которое подсказывает, где искать. Ну и, наверное, я уж не знаю, если идти дальше и фантазировать, скажем, люди, которые собрались на «Титанике», это тоже не случайные люди – люди, которые садятся на、да, определенный про, самолет, про, про, про тоже. Прокажен один раз, тонул, обратился к Богу, спасся. Второй раз, тонул, обратился к Богу, спасся.、И、каждый раз строил храм. На третий раз он опять обратился к Богу, Бог говорит, извини, в этот раз ничего не могу поделать. Я год работал, чтобы собрать вас всех на одном корабле. 540-67-98, код Москвы 495, это телефон нашего прямого эфира. У нас в гостях психолог Игорь Калинаускис. Наденьте, пожалуйста, наушки. Наушники Игоря Николаевича. Нам уже звонят、э, люди. Мы сегодня говорим о психологии и мистике, как они пересекаются друг с другом. 540-67-98, код Москвы 495. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, можно вопрос? Да,、задавать? пожалуйста. Как、да. вас зовут? А, Надежда. Да, Надежда. А, у меня вопрос к Игорю Николаевичу. Во-первых, кто он по знаку зодиака? По знаку зодиака Водолей. Далее очень странно, что вы такие речь ведете. Ну вот насчет мистики, насчет как бы православия, да. Вот да, вот я верю в Бога, да, все у меня хорошо, да. Но почему-то мне все плохо. Как вы это объясните? Ну я думаю, что это это это я абстрактно вам сказать, почему вам все плохо. Наверное, вы думаете, что у вас чего-то не хватает. А у вас гораздо больше, чем вы можете взять. Тем более, если вы верите в Бога, значит, вы верите в то, что вы созданы по образу и подобию Божьему, что у вас есть душа, это такое богатство, дай Бог вам счастье и удачу до конца дней освоить хотя бы половину. А, кстати говоря, очень часто бывает, что вроде бы у человека, что называется, всё есть, а он чувствует себя несчастливым, а есть, ну, босяк. <смех> бедняк пьёт. Бедняк, бедняк, босяк, а вот у、Поёт、него хорошее и настроение. И чувствует себя совершенно самодостаточным человеком. Понимаете как, тут вот из этого и простекла такая иллюзия, что духовность это вещь маргинальная, понимаете, что надо быть босиком для того, чтобы быть духовным. На самом деле это не так. Я осмелюсь утверждать, что и басейки рыдают и бьются головой о песенку и вешают. И богатые тоже плачут, и кончают жизнь самоубийством. <свят>、да. И богатые тоже радуются, иногда и счастливыми бывают и самореализованными. Это не связано с внешним. Вот вся загадочность, мистичность внутреннего человека, что его жизнь, его бытие относительно связаны с внешним миром. В какую роль играют деньги? Деньги это пакт, <смех> договор. <смех> деньги это, видимо, как я, я знаю две мудрые мысли на тему денег. Первая мудрая мысль говорит о том, что если ты хочешь стать богатым, станем до того, как у тебя появятся деньги. А вторая мысль: а что ты? Вот ты хочешь миллион? Вот тебе Пришел миллион, что ты этим хочешь сделать? Что ты этими деньгами хочешь сделать? Кроме того, что ты ими обладаешь. А вот что ты ими сделать хочешь? Понимаете, ни один, ни какой уровень потребления, ни самый низкий, ни самый максимальный, никакого отношения не имеет к самореализации. Понимаете? У нас сегодня в гостях психолог Игорь Николаевич Калинаускас и наш телефон 540-67-98, код Москвы-495. Мне бы хотелось задать вопрос нашим радиослушателям, чтобы они нам позвонили и рассказали о каких-то мистических событиях в своей жизни. И почему они думают, что эти события действительно мистические. Мне кажется, что мистическим событием является... Ну, или чудом, или удачей, о чём, возможно, мечтают очень многие. Выигрыш большой в казино, либо выигрыш в лотарейный билет. Мне всегда очень интересно посмотреть на людей. Я тут как-то видела такого американского человека, который, ну, по телевизору, который выиграл то ли 40 миллионов долларов, то ли 50, ну, в общем, такой джекпот сорвал. И второй、вот、случай я прочитала про одну женщину, которая дважды выиграла миллион, по миллиону долларов, она выиграла в лотерейный билет. Считается, что в лотерейный билет один раз, так же, как и в казино, везёт новичкам. Вот как-то мне один раз так повезло, я пришла первый раз в казино и... выиграла выиграл тысячу долларов это совершенно достоверный факт это просто активный маркетинг как говорил один мой знакомый бывший работник казино Калыгин Николаевич ну вот вы пришли первый раз вы помните я говорю помню ох хорошо так я мне так казино что понравилось я выиграл он говорит ну так мы так и сделали чтобы вы выиграли в первый а, раз то есть ну хорошо ладно оставим бухнем сказать но но лотерейный билет это ж не может быть активным маркетингом когда тетенька американская, какой-то бензоколонки, покупает лотерейный билет и выигрывает миллион. А когда у нас семья алкашей выиграла миллион? Да, но вот что это такое? Скажите, пожалуйста, это мистическое какое-то событие? И зачем этот миллион конкретно падает на каких-то определенных кому людей? Кому-то для того, чтобы погубить, а кому-то для того, чтобы дать шанс реализоваться. Ну, то есть все-таки мистическое событие. Ну, -то. с точки зрения большого целого, конечно, все, что происходит по законам большого целого, то есть над персонально, над личностными законами, они даже в какой-то степени над социальными законами. Они, конечно, мистичны для нас, потому что, как говорил Данте, отдельная голове не вместить устройство мироздания. То есть получается, что любой случай это Хотя мы потом можем разбираться, почему этот случай конкретно с нами произошел. Нет, мы потом можем узнать. Потом узнать, какой посыл был в этом случае. Понимаете, в начале мы все равно, до、да、сколького мы не пытались понять, мы только запутаем себя. Хорошо, давайте все-таки будем слушать наших радиослушателей.